но у вас сохраняется эта расписка? «Еще бы», — сказал Фуке, и спокойно направился к большому бюро черного дерева с инкрустациями золота и перламутра. «Меня приводят в восторг», — сказал в восхищении Арамис. «Во-первых, ваша безупречная память, затем хладнокровие и, наконец, порядок, царящий в ваших делах, тогда как по существу вы поэт». «Да», — отвечал Фуке, — «мой порядок — по порождение лени». Я завел его, чтобы не терять даром времени. Так, например, я знаю, что расписки Мазарини в третьем ящике под литерой «М». Я открываю ящик и сразу беру в руку нужную мне бумагу. Даже ночью без свечи я легко разощу ее. И уверенной рукой он ощупал связку бумаг, лежавших в открытом ящике. «Больше того», — продолжал Фуке, — «я помню эту бумагу, как будто вижу ее перед собой». Она очень плотная, немного шероховатая, с золотым обрезом. На числе, которым она помечена, мазарине посадил кляксу. Но вот в чем дело. Бумага, она словно чувствует, что ее ищут, что она нужна до зарезу. И потому прячется и бунтует. И суперинтендант заглянул в ящик. А Рамис встал. «Странно», — сказал Фупе. Ваша память на этот раз изменяет вам, дорогой друг. Поищите в какой-нибудь другой связке. фука взял связку, перебрал ее еще раз и побледнел. «Не упорствуйте и поищите где-нибудь в другом месте», — сказал Арамис. «Бесполезно, бесполезно. До этих пор я ни разу не ошибался». «Никто, кроме меня, не касается этих бумаг. Никто не открывает этого ящика, к которому, как вы видите, я велел сделать секретный замок. И его шифр знаю лишь я один». «К какому же выводу вы приходите?» — спросил встревоженный Арамис. «К тому, что квитанция Мазарини украдена». «Госпожа Дэшеврес провашивали я». «Я присвоил каденные деньги. Я украл 13 миллионов из сундуков государства». «Я вор, господин Дорбле». «Не горячитесь, сударь, не волнуйтесь. Как же не волноваться, дорогой шевалье? Причин для этого более чем достаточно. Заправский процесс, заправский приговор, и ваш друг-суперинтендант последует в Монфакон за своим коллегой Ангераном де Мариньи, за своим предшественником Сан-Блансе». «О, не так быстро», — сказал с улыбкой Армис. «Почему?» «Почему не так быстро? Что же, по-вашему, сделала герцогиня де Шеврес с этими письмами? Ведь вы отказались от них, не так ли?» «О, я на наотрез отказался. Я предполагаю, что она отправилась продавать их господину Кольберу, вот видите?» «Я сказал, что предполагаю. Я мог бы сказать, что в этом уверен, так как поручил проследить за нею. Расставшись со мной, она вернулась к себе» затем вышла через черный ход своего дома и отправилась в дом интенданта на улицу Круа-де-Птишан. Значит, процесс, скандал и бесчестье. И все как гром с неба, слепо, жестоко, безжалостно. Арамис подошел к Фуке, который весь трепетал в своем кресле перед открытыми ящиками. Он положил ему на плечо руку и сказал ласковым тоном. Никогда не забывайте, что положение господина Фуке не может идти в сравнении с положением Санблансе или Мариньи. Почему же, Господи Боже? Потому что против этих министров был возбужден процесс и приговор приведен в исполнение, а с вами этого случиться не может. И опять-таки почему? Ведь казнократ во все времена преступник. Преступник, имеющий возможность укрыться в убежище, никогда не бывает в опасности. Спасаться? «Бежать? Я говорю не об этом. Вы забываете, что такие процессы могут быть возбуждены только парламентом, что ведение их поручается генеральному прокурору, и что вы сами являетесь таковым. Итак, если только вы не пожелаете осудить себя самого...» о Вдруг воскликнул Фуке, стукнув кулаком по столу. «Ну что, что еще?» «То, что я больше не прокурор». Теперь мертвенно побледнел Арамис, и он сжал руки с такой силой, что хрустнули пальцы.